Что такое радиоактивность? Это явление было открыто в конце прошлого века. Заключалось оно в том, что без всякого внешнего воздействия изнутри некоторых веществ испускались очень энергичные лучи. Это прежде всего говорило о том, что внутри вещества находятся свои собственные источники энергии. С другой стороны, такими интенсивными лучами можно было надеяться прощупать различные тела лучше, чем даже рентгеновским излучением. Со временем выяснилось, что радиоактивность представляет собой излучение разного сорта. В ее состав входят тяжелые положительно заряженные частицы, более легкие отрицательные электроны и очень, что называется, жесткие, сильно проникающие электромагнитные волны. Первые назвали альфа-частицами, вторые бета-частицами, а третьи гамма-лучами. Такая команда бомбардиров могла пронизать довольно толстые слои вещества. Кстати говоря, уже с первых опытов по изучению радиоактивности накапливались сведения о том, как от нее можно защититься. Одним из лучших поглотителей радиации оказался свинец, Может быть, вы видели в рентгеновском кабинете тяжелые резиновые покрывала, которыми предохраняют от облучения непредназначенные для съемки органы. В состав этих покрывал вводят свинец. Физики довольно быстро сообразили, что естественную радиоактивность можно использовать в их экспериментах. С тех пор начались усиленные поиски и кропотливое накапливание рассеянных в природе радиоактивных веществ. Мария Складовская-Кюри, 1867-1934 годы. Польский и французский физик и химик, один из основоположников учения о радиоактивности, вместе с мужем Пьером Кюри открыла новые радиоактивные элементы, установила влияние излучения на живую клетку. Первая использовала радиоактивность в медицине.